Глава 72. Москва. Суббота, 11.15. Саблин поставил кружку с кофе на стол, когда в его кабинет вошла Максимова, а следом за ней Бойко. «Я говорил ей, ты занят», сказал он. Высокая женщина встала перед столом следователя с выражением чрезвычайного недовольства на лице. «Старший лейтенант...» Саблин поднялся. «Капитан», начала Максимова. «До меня дошла информация, что, несмотря на все наши с вами разговоры, вы продолжаете заниматься делом Кондратьевой. Это так?» «Разве я мешаю вашему расследованию?» «Нет никакого расследования, капитан! Нет!» Громко выпалила Максимова. «Вы допрашиваете потерпевшую, дергаете моих ребят, запрашивая материалы дела, и черт знает что еще! Хотя я просила вас не лезть, разве нет?» «Дина!» Следователь вышел из-за стола и подошел к Максимовой. Несмотря на высокий рост девушки, Саблин рядом с ней выглядел выше и массивнее. «Я понимаю ваше волнение. Вас недавно назначили. Это первое большое дело. Вы хотите проявить себя, причем настоящим начальником. Команда, направо и налево. Однако не забывайте о субординации, старший лейтенант». Максимова втянула ноздрями воздух и выпрямилась. «Я человек спокойный, на многое могу закрыть глаза, тем более на поступки бывших коллег. Но когда врываются в мой кабинет и начинают отчитывать меня на повышенных тонах, я вынужден напомнить вам, вы разговариваете со старшим по званию». В голосе Саблина прозвучала неприязнь. «Я все понимаю, но это дело...» Совсем другим тоном начала женщина. «Если я сочту нужным, дело станет моим». «Вам все ясно?» «Так точно». Максимова сжала губы. «Но, думаю, не будем с этим тянуть, учитывая, что в деле появились новые обстоятельства. Можем вместе сходить к начальнику отделения и...» Саблин не договорил. Зазвонил мобильный телефон. «Привет, есть минутка». «Привет, Даршан. Я сейчас немного занят. Что случилось?» «Я хотел бы тебе кое-что еще рассказать». «Давай где-то около двух в кафе рядом с тобой». «Хорошо, спасибо». Саблин убрал мобильный. «Прошу прощения, капитан, погорячилась. Оставим все как есть, без начальства». Произнесла Максимова извиняющимся тоном. «Предлагаю вести дело вместе, а? Что скажешь, капитан?» «Согласен, но есть правила Давай будем им следовать. А сейчас, будь добра, покинь мой кабинет». Он дружески улыбнулся.